Глава 4. И снова Мидуро 4 Система Мидуро. Знакомые очертания пиратской станции на орбите четвертой планеты. Звездолеты без названий опознавательных знаков преимущественно фрегаты рейдеры и перехватчики. Насколько же давно я здесь не был? Пожалуй, со времен, когда у меня даже не было еще фрегата Спарки Поладин Тамара, а летал я на чужом челноке Шаамиру. Затем на побитом модульном фрегате талили у х 1 0 доставшемся от скуповатого к у н г в а й т ш и ш и ш а в качестве награды за военные подвиги. Именно здесь на м и д у р о 4 я познакомился с Айни, Фокси и Тини. Здесь же нанял толкового инженера Арунвамарта. Здесь играл в казино на деньги с продажи платинового порошка. Здесь враждовал с пиратскими прайдами и участвовал в ограблении хранилища. Эх, славные были времена, аж ностальгия пробила. Словно целая вечность прошла с тех пор, и насколько же изменилась ситуация. Я стал пожирателем и иерархом пирамиды, обзавелся грозным древним к р е й с е р о м и собрал надежную команду, которой не страшны были никакие космические пираты. Когда-то меня удивляло, что некоторые торговцы и свободные капитаны чувствуют себя на Мидуро 4 комфортно и вольготно, абсолютно не страшясь нападения отморозков на станции, где царит полнейшее беззаконие. Сейчас же я и сам стал таким свободным капитаном, и мне даже интересно было бы взглянуть на тех недалеких грабителей, которые попытаются остановить Кунга Земли и п о з а р и т ь с я на его имущество. Крейсер д и п о л ю 781 был слишком велик для возможности входа в док космической станции, поэтому я велел пилоту звездолета Герд Желтову не становиться в о б щ у ю о ч е р е д ь кораблей, а наоборот отойти в сторону от толчии и замереть в паре километров от станции. Кораблям сопровождения приказал не покидать безопасную сферу вокруг древнего крейсера и тоже стоять неподвижно. Естественно, маневры группы звездолетов были замечены со станции. Не прошло и минуты, как поступил вызов от диспетчеров. Совсем молоденькая светло-серая м и й л о н к а с глазами цвета сапфиров и бесчисленным количеством серебряных колечек в огромных мохнатых ушках поинтересовалась целью появления боевой флотилии свободного капитана Кунг-Комара в звездной системе Мидуро. Приватная встреча на станции с интересующими меня людьми. Именно людьми, не м и й л о н ц а м и и не представителями других рас. Зачем-то уточнила девушка и отвернулась от видеокамеры, похоже, консультируясь с кем-то. После чего попросила дополнить мои ответы, особо выделила, что м и д у р о 4 мирная нейтральная станция, не участвующая в боевых действиях, а приведенная мной группа из 2 1 г о боевого корабля выглядит излишне серьезной и воинственной для просто приватных переговоров на станции. Однако я не стал ничего менять в уже сообщенной информации и снова подтвердил, что прибыл для встречи с находящейся на Мидуро четыре группой людей. Симпатичная девушка Мейлонка улыбнулась с экрана и отключилась, оставив меня в некотором недоумении. К чему были эти расспросы? Меня опасаются, но почему? У свободного капитана Кунг-Камара пятый уровень в рейтинге опасности. Это довольно много. На некоторые космические станции и планеты личностям с настолько зловещей репутацией вход категорически запрещен. Но на Мидуро-4 подобных ограничений никогда раньше не было. Тут на пиратской станции я встречал и куда более опасных игроков, того же пирата Большого Аби, например, с девятым рейтингом опасности, или, возможно, дело как раз в этом самом пирате. В памяти сразу всплыл старый конфликт моего комара с Прайдом к о с м а т о й Тьмы. Их лидера Большого Аби я серьезно тогда обидел: сперва разорив хранилище драгоценных металлов на станции м и д у р о 4 потом стравив его отморозков с Первым Прайдом, а затем и вовсе обнаружив и выкопав на л е д я н о м а с т е р о и д е т а й никапитана к с запрещенными артефактами предтеч. Если подумать, я ведь лишил пиратского лидера возможности двух омоложений и двух полноценных жизней в иных обличиях. На склоне лет Большой Аби мог переродиться в кого угодно, хоть в Гекхо, хоть в Милефата, даже мог стать бессмертным морфом, и никто никогда не связал бы его новую сущность с тем зловещим Милонским пиратом с максимально возможным девятым рейтингом опасности. Причем очень может быть, что пиратский капитан Большой Аби далеко не первая жизнь некоего древнего могущественного существа, а я нарушил его грандиозные планы на следующие столетия или даже т ы с я ч и лет. В таком случае пиратский лидер действительно был крайне зол на меня, а между тем ходили слухи, что большой Аби является одним из истинных владельцев станции Мидурот-4. Снова загорелся коммуникационный экран. Уже знакомая серая миелонка вежливо извинилась и попросила еще немного подождать, пока решаются некие технические вопросы. Я попросил девушку диспетчера не отключаться и, сделав замысловатый комплимент по поводу ее шикарной внешности, задал вполне нейтральный вопрос насчет возможных способов попадания на станцию членов экипажей крупных кораблей. Девушка диспетчер стала подробно рассказывать про коммерческие челноки или выдвижной гофрированный туннель-переход, который может быть развернут со станции для приема грузов или игроков с крупных кораблей. Я вежливо кивал и улыбался. Собственно, ответы я и так знал, но мне было очень важно видеть собеседницу, чтобы не выискивать нужное сознание среди сотен тысяч или даже миллионов обитателей станции. Прямой зрительный контакт мне уже давно не требовался для чтения мысли собеседника, но раз Мейлонка позволяла видеть свою мордашку и смотрела прямо на меня, почему бы не воспользоваться столь удобным случаем? А, понятно. Мейлонка этого не произносила вслух, но я считал информацию в ее мыслях. Кунг-земли не так давно захватил нейтральную станцию Поку-Пока, тоже являвшуюся пристанищем контрабандистов и пиратов всех мастей. И тогда крыша в лице одной из великих космических раз предпочла остаться в стороне и не препятствовать вторжению. Этот случай не остался незамеченным для местных криминальных к н я з ь к о в Владельцы формально независимой станции Мидурод-4 платили солидные откупные союзам и и л о н с к и х прайдов за защиту, а также закрытие глаз официальных властей на не всегда законные методы обогащения. Но после недавних политических событий, в частности разгрома Мейлонского флота в системе Урми, заключения военного союза землей и союза Мейлонских Прайдов, а затем и вовсе признания Мейлонцами земли своим с ю з е р е н о м у владельцев пиратской станции Мидуро-4 возникли серьезные сомнения, что Кронг Киссемяу пришлет боевые звездолеты на выручку, з а д у м а й Кунг Земли от агрессии. Именно поэтому владельцы Мидуро-4 так всполошились, увидев в ближнем космосе земные боевые корабли. Что ж, приятно, когда тебя уважают и даже побаиваются. Хотя я полагал, опасения властей Мидуро-4 абсолютно надуманными. Десантных кораблей со мной не пришло. Захватить же огромную космическую станцию с многотысячным гарнизоном защитников, не приведя с собой как минимум такой же по численности армии, представлялось мне делом совершенно безнадежным. С другой стороны, Милонцы знали о существовании многочисленной и хорошо обученной армии Земли, а также наличие в космофлоте моей родной планеты нескольких десантных барж. Сложить все эти факторы воедино и да, я готов был признать, что определенные опасения у хозяев Медуро 4 могли возникнуть. По этому поводу меня заинтересовали мысли молоденькой девушки, которую, кстати, звали Пиора Амур. Рядовая диспетчер не могла знать, о чем именно сейчас совещаются хозяева космической станции, однако услышала от начальника космопорта версию, что совладельцы м е д у р о 4 хотят предложить свободному капитану к у н г Камару некий пакет акций или долю в своем бизнесе. Вопрос, похоже, требовал долгого и сложного согласования, поскольку остальным совладельцам нужно было согласиться на размытие своей доли акций и падение доходов. Именно поэтому миловидную пиору Амур кинули на Амбразуру, велев молоденькой девушке тянуть время и держать грозного кунга земли на линии как можно дольше. Забавно, вот только оно мне нужно: впрыгаться в местные полулегальные и даже откровенно криминальные схемы и портить себе авторитет, пусть даже ради дополнительного дохода. Я буквально вчера общался со своей компаньонкой Гертулинетар и знал, что финансовые дела у альянса Реликты без того идут неплохо. И основные фракции, в том числе сам реликт, вышли на самоокупаемость. Прогноз моей м о х н а т о й подруги по финансам был весьма оптимистичным. Чистый доход уже дней через пятьдесят ожидался на уровне 6 миллионов кристаллов геххов в сутки, и потому я не видел смысла принимать предложение со владельцев станции Мидуро 4 е е с л и оно действительно поступит. Симпатичная девушка, как говорится, п о р о д и с т а я такие простым работягам не светят. Для этих красавиц правильные женихи едва ли не с рождения подбираются. Необычный комментарий по поводу молоденькой девушки-диспетчера Пиоры Амур принадлежал старшему инженеру г е р д Арунвамарту, пришедшему на капитанский мостик чинить начавший вдруг мерцать монитор на пульте второго пилота. Пародиста не знал, что у Мейлонцев существуют р а з д е л е н и е на знать и простых работяг. Я заинтересовался и попросил члена команды рассказать подробнее. Выяснилось, что в Мейлонском обществе существуют принятые идеалы красоты не только относительно цвета шорстки. Но формы и цвета глаз, а также пропорции м о р д а ш к и и тела, и чем ближе девушка или юноша подходили под нужные критерии, тем желаннее они рассматривались в Прайдах. Великая проповедница Лэнка Миру, как и все ее предшественницы, не одобряли такой подход. Для них единственным идеалом красоты являлась великая первая самка Мейлонской расы. Тем не менее идеальные девушки и юноши в Мейлонском обществе очень ценились. Некоторые прайды даже специализировались на выведении таких красивых детей, которые потом становились официальными лицами крупных компаний. И этот бизнес, по слухам, приносил хорошие доходы. Надо же, не знал. Я с интересом посмотрел на молоденькую девушку диспетчера с синими глазами и с ч и т а л из её памяти, что н а и м п и о р ы Амур обошёлся хозяева Мидуро 4 в 7 м и л л и о н о в крипто. Обалдеть! Огромные по любым меркам деньги, стоимость четырёх новеньких ч е л н а к о в ш и а м и р у или двух современных перехватчиков. Но п о р о д и с т а я девушка полностью отрабатывала эти вложения. Многие милонские свободные капитаны прилетали на Мидуро-4 специально ради кратких минут общения с этой красавицей, а уж от приглашений на ужин в ресторане у Пиоры Амур и вовсе от боя не было. Я еще раз выразил восхищение красотой собеседницы и попросил Пиору Амур передать ее хозяевам, что если у меня и были какие-то планы относительно станции Мидуро-4, то я полностью отказался от таких намерений. Никаких отступных от совладельцев Мидуро-4 мне тоже не т р е б у е т с я и их бизнес меня совершенно не интересует. Все, что мне нужно, это возможность перехода ограниченной группы бойцов на станцию, а также точные сведения о расположении группы людей, прибывших из синдиката Гельвара. Нет, ставить их в известность о моем прибытии не нужно. Я встречусь с этими людьми и закончу свои дела, после чего максимально быстро покину м и д у р о 4 Слово Кунга. Ограниченная группа состояла из полусотни десантников и с е г д о м и н а н т о в послушно следующих за ассасином г е р д Светланой Верещагиной, а также двух десятков бойцов обордажной команды во главе с г е р д Тиопаном. В такой грозной компании, да еще и сопровождающей меня семеркой малых охранных дронов-реликтов, я шел по бесконечным коридорам космической станции, следуя направлению на находящийся в жилой зоне ресторан п о г а с ш а я сверхновая. Именно там, как мне сообщили, сейчас находилась вторая супруга и старшая дочь правителя синдиката Гильвара. Важных лиц о х р а н я л а дюжина опытных бойцов, готовых умереть, но не дать пленить родственников правителя. Но такая мелочь меня нисколько не смущала и не о с т а н а в л и в а л а Обитатели станции поспешно расступались, прижимались к стенам и провожали уважительными взглядами нашу боевую группу. Никто и не думал нас останавливать. Тем удивительнее было встретить группу вооруженных мейлонцев, п р е г р а д и в ш и х путь нам возле лифтов. И пока я решал, кто дерзнул мешать моим планам, вперед вышел крупный котяра в б р о н е скафандре со сверкающими клинками в обеих лапах. Асантимае у р е ш шашашу, кун камар. Вот мы и снова встретились, враг мой. м и л о н е ц откинул, забрало шлема, и я увидел перед собой главу Прайда Косматой Тьмы собственной персоной. Герт Аби Панмяй, м и л о н е ц Прайд Косматой Тьмы, пилот звездолета 175 уровня. Внимание, капитан корабля Герт Аби Панмяй присутствует в списке разыскиваемых космических пиратов. Рейтинг опасности 9. Большой Аби, куда же без него? Опрометчивым с моей стороны было ожидать, что вторжение в о т ч и н у грозного пирата останется незамеченным после всего того, что случилось между нами. Яби Панмяю не с о о б щ а т о появлении игрока, за голову которого он лично назначил награду. Причем формальный вызов набой мне был брошен, и избежать поединка без существенной потери авторитета было уже невозможно. Тем более, что вокруг уже начали собираться зрители. Бой на клинках, без огнестрела, боевых дронов, аннигиляторов и п р о ч е й чепухи. И никакой псионики. Она противоречит правилам честного ритуального поединка. Поспешил озвучить условия мой противник. Ничего себе ограничения! Человеку не имеющему навыков владения холодным оружием предлагается драться на клинках с мейлонцем, с самого рождения имеющим расовые бонусы к ловкости, быстрому перемещению и режущему оружию? И это называется честный поединок? Может мне еще доспех пожирателя снять и драться голыми руками? Капитан, позволь мне самому разобраться с этим наглецом, предложил мой верный телохранитель Герт Мран. Но я отстранил храброго дагестанского вершителя и сам шагнул вперед. Нет, пора уже заканчивать этот затянувшийся конфликт с Прайдом к о с м а т й т ь м ы Я сам лично разберусь с б о л ь ш и м Аби. Дай мне клинги и з к л ы к о в Гугу Первого. А чёрт, совсем забыл, что они у Айни. Ладно, дай свои серповидные клинки. Холодное оружие не мой конек, но с Гердом по статусу я уж как-нибудь справлюсь.